Получил ответ резко отрицательный. Мотивы были разнообразны. Организационные, стратегические, бедность кубанского войска в командном составе и технике, наконец, главное, опасение, что армия окажется орудием в рядах самостейников и крайних федералистов. Что же касается рядового казачества, то оно с полным равнодушием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 12 и 13 марта под моим председательством состоялось совещание представителей добровольческой армии Дона, Крыма, Терека и Кубани по вопросу об объединении дела продовольствия и товарообмена на юге России в одном коллегиальном органе при главнокомандующем. Все представители пришли к соглашению, кубанцы отказались. «Вопрос затрагивает самую суть нашей экономической жизни», — говорил в ради рибовол «Они ничего не могут дать. Только мы можем дать». Действительно, Кубань имела в своих руках огромную силу. Невзирая на большевистское разорение, в ее закромах к весне 1919 года Оставалось все же до 30 миллионов пудов хлеба, четырех урожаев, богатые запасы растительного масла и табака для товарообмена. Без кубанского хлеба было бы до крайности затруднительным существование армии и потребительских районов. 26 марта было утверждено мною положение о Совете по продовольствию. Фактически не из-за противодействия кубанцев. Между тем, с весны 1919 года на Дону и на Тереке создалось тяжелое положение в отношении продовольствия, и главному командованию приходилось путем длительных переговоров, преодолевая сопротивление кубанского ведомства, производить наряд туда для армий,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 первоначальной территорией нашей ставропольской и черноморской губерниями подрывало доверие к государственному творчеству этой власти без времени открывало соблазнительные перспективы округления границ области за счет всей черноморской и части ставропольской губернии главное это обладание черноморскими портами «Ибо пока они в чужих руках, командование, потом России, невозможно свободное развитие торговых отношений».